Голова 69 -я. Вызов отвергнут. Когда подошел момент тянуть последний жеребий, другого уже не понадобится. Наступила пауза. Обычное затишье перед бурей, готовой вот-вот разразиться. Воцарилось молчание, такое глубокое, что если бы не волны, плескавшиеся, а пустые бочки, можно было бы услышать, как упадет на доски булавка. В шуме моря слышался похоронный плач, какой-то мрачный аккомпанемент к ощутственной сцене, разыгравшейся на плоту. Чудилось, что в этих пустых бочках заключены души грешников. Они испытывают адские муки и вторят шуму волн криками агонии. Два матроса, один из которых был неизбежно обречен, Стояли лицом к лицу. Остальные толпились около, образуя круг. Взоры всех были прикованы к ним. Но противники смотрели только друг на друга. Ожесточение, злоба, ненависть сверкали во взглядах, которыми они обменивались. Но еще ярче светилась в них надежда увидеть врага мертвым. Обоих воодушевляла мысль. что сама судьба избрала их среди всех товарищей для столь необычного поединка, и они твердо верили в это. Убеждение это было так сильно, что ни один из них и не помышлял противиться приговору Рока, смирившись с мыслью, что так уж видно, на роду написано. Однако они не были фаталистами, а больше верили в силу и ловкость, чем в слепой случай. Именно на это и рассчитывал ирландец, выступив с новым предложением. «Я так полагаю», — сказал он, — «давай попытаем, кто из нас лучший». «Тянуть жребий — штука нехитрая, тут шансы равны. Может, выживет как раз что ни на есть худший. Клянусь святым Патриком — это не по чести, так никуда не годится. Пусть живет тот, кто достойнее». «Правильно я говорю ребятам?» У ирландца нашлись сторонники, поддержавшие его. Предложение это, столь для всех неожиданное, показалось вполне разумным. Оно открывало новые перспективы. Перестав трепетать за свою жизнь, матросы могли теперь уже более спокойно ждать исхода борьбы. Чувство справедливости еще не совсем угасло в их сердцах. Вызов ирландца показался им делом чести. Многие склонны были поддерживать его и высказывались в этом духе. У Легро было больше приверженцев, но они молчали, выжидая, что ответит противнику их вожак. Все ждали, что Легро охотно примет визов, ведь ему так не повезло в этой лотерее. К тому же он и раньше нередко торжествовал над своим соперником. Но Легро решительно отказался. Наоборот, он возложил все упования на судьбу. Правда, внимательный наблюдатель по всему виду и поступкам француза заподозрил бы, что Легро рассчитывает на какую-то хитрость. Но никто особенно не следил за ним. Ни один человек не обратил внимания, что Легро... мимоходом пожал руку одному из своих сторонников. А если бы даже кто и заметил, что из того? Попрощался с товарищем, ища у него сочувствие в момент опасности. Как же иначе истолковать этот жест? Однако, если бы окружающие присмотрелись к этому прощальному приветствию повнимательней, им стало бы понятно то равнодушие к смерти, которая с этого момента так явно выражалось в поведении Легро. Ясно было, что сейчас между обоими матросами произошло нечто значительное. После этого беглого рукопожатия Легро больше не колебался. Он сразу же заявил, что ко всему готов и твердо намерен остаться при своем решении тянуть жребий. «Черт побери!» — вскричал он, в ответ на вызов ирландца. «Может, ты думаешь, ирландец, что я струсил? Проклятие! Никому в голову не взбредет такая небылица. Но я верю в свое счастье. Хоть фортуна подчас меня надувала. Да и сейчас строит каверзы не хуже прежнего. Впрочем, как будто и ты у нее тоже не в фаворе. Так что шансы равны. Ну что ж, давай попытаемся еще раз». Черт возьми, видно, в последний раз придется ей поиздеваться над кем-нибудь из нас. Это уж наверняка. Разумеется, О'Горман не имел права менять установленный порядок лотереи, поэтому те, кто высказался против ее продолжения, оказались в меньшинстве. Матросы шумно требовали, чтобы сама судьба решила, который из двух. Легро все еще держал мешок с двумя пуговицами, черной и красной. Заспорили, кому тянуть жребий. Вопрос был не в том, кто первый. Второго все равно не будет. Достаточно вынуть пуговицу одному. Если окажется красная, умрет он. Если черная, его противник. Кто-то предложил, чтобы мешок взял человек посторонний. и хорошенько перетряхнул его содержимое. Но Легро воспротивился. Если уж ему доверили присматривать за порядком, он сам доведет дело до конца. «Все видели», — заявил он, «много ли пользы было от того положения, которое ему навязали?» «Нет, совсем наоборот. Ничего, кроме неудачи, это ему не принесло. А уж если не повезло, Всякий знает. Такому злосчастью, может, и конца не будет. Впрочем, ему безразлично. Так или иначе, все равно. Тот, кто держит мешок, ничего хорошего не получит. Но раз он взялся и провел эту лотерею на свою беду, теперь он уж ни за что его не бросит. Пусть даже в награду за это поплатится жизнью. Речь Легро имело успех. Большинство высказались в его пользу, настаивая, чтобы он продолжал держать мешок. Решено было. Выбор сделает ирландец, вынув предпоследнюю пуговицу. Огорман не протестовал против такого распорядка. Да к тому и не было серьезных оснований. Казалось, идет обычная игра – орел или решка. Если орел, то выиграл. Если решка, то проиграл. Но здесь эта формула приобретала новый, жуткий смысл, более подходящий к данному случаю. Если орел, я буду жить. Если решка, умру. Мысль эта мелькнула в мозгу у Ларри О'Гормана, когда он, смело подойдя к мешку, опустил кулак, в его тёмное нутро и вынул чёрную пуговицу. Глава 70. Неожиданная развязка. В мешке осталась красная. Удивительно, что она оказалась последней. Но такие странности случаются и на тен. Жребий Выпал на долю легро. Лотерея кончилась. Француз проиграл свою жизнь. Какой смысл имело теперь продолжать игру? Но, к удивлению зрителей, он на это решился. «Черт!» — воскликнул он. «Опять не повезло. Ну, ладно!» Хладнокровно прибавил он, несколько удивив всех. «Дай-ка я вытяну жребий. Хоть погляжу, на эту клятую штучку, что будет стоить мне жизни. С этими словами он опустил правую руку в мешок, в то же время продолжая придерживать его левой. Несколько секунд он что-то нащупывал там, внутри как будто не сразу нашел пуговицу. Рой таким образом он опустил отверстие, которое зажимал левой рукой и ловко переместив пальцы, придержал мешок у самого дна. Делалось это, видимо, для того, чтобы засунуть пуговицу в угол и ухватить ее пальцами. Несколько мгновений мешок висел у него на левой руке, пока сам он силился поймать маленький роговой кружок. Наконец ему это удалось. Он вынул правую руку, в которой что-то было крепко зажато, Очевидно, страшная эмблема смерти. Его спутники, охваченные любопытством, затаив дыхание, столпились вокруг, ловя все движения легро. Еще мгновение держал он кулак сжатым, высоко подняв его, чтобы все могли видеть. Затем стал медленно разжимать пальцы и показал раскрытую ладонь. Там оказалась пуговица, вынутая из мешка, но ко всеобщему изумленью, не красная, а черная. Только двое не разделяли общего удивления, то был сам Легро, хотя, казалось, ему-то и следовало девиться более всех остальных. И матрос, который несколько минут назад встал рядом с ним и тайком передал ему что-то из рук в руки. Неожиданный конец лотерей вызвал страшное волнение. Несколько человек схватили мешок, вырвав его из рук у улегро. Мешок сразу же вывернули наизнанку, и на доске плота упала красная пуговица. Матросы пришли в ярость и громко кричали, что их обманули. Некоторые строили догадки, Каким образом негодяю удалось так сплутовать? Сообщник Легро, горячо поддерживаемый им самим, утверждал, что никакого обмана и в помине не было. Произошла ошибка в счете пуговиц с самого начала, когда их клали в мешок. «Вполне возможно, вполне возможно», утверждал матрос, помогавший Легро жульничать «Просто положили одной пуговицы больше». Двадцать семь вместо двадцати шести. Вот и все. Что ж, раз мы все помогали считать, никто и не виноват. Придется теперь снова тянуть. Только на этот раз смотрите и считайте поаккуратней. Возражать никто не посмел. Все согласились. Но многие были убеждены, что с ними сыграли скверную шутку. И даже догадывались, Таким образом все это было подстроено. Кто-нибудь из жеребьевщиков достал себе пуговицу, точно такую же, как те в мешке. Зажав ее в один кулак, он опустил руку и тотчас же вынул. 26 матросов тянули жребий Который же из них плут? Многие подозревали в мошенничестве самого Легро. Бросалось в глаза... и его странное поведение. Зачем он опустил в мешок сжатый кулак и вынул его, так и не разжав пальцы? Уже одно это казалось довольно подозрительным. Было замечено и еще кое-что. Но потом матросы припомнили, что ведь и некоторые другие вели себя точно так же. и так улик, чтобы вывести виновного на чистую воду, не находилось, поэтому ни у кого не было сил и охоты выдвинуть обвинения с риском для себя. Впрочем, такой человек нашелся. До сих пор он еще не высказывался, ждал, пока пройдет какое-то время после того, как распорядитель вытянул последний всех разочаровавших жребий. Человек этот был Ларри О'Горман. Пока остальные матросы выслушивали доводы сообщника Легро и один за другим охотно соглашались, ирландец стоял в стороне, видимо, глубоко погруженный в какие-то посчеты. Только под конец, когда все как будто пришли к соглашению вторично тянуть жребий, он очнулся от задумчивости и, стремительно выступив в середину, со всей решимостью крикнул. «Нет!» «Нет, ни за что!» — продолжал он. «Никаких жеребьев, мои милые, покуда не разберемся хорошенько в этом маленьком дельце. Тут что-то нечисто Все с этим согласны. Да только как найти плута? Пожалуй, я скажу вам, кто этот гнусный негодяй, у которого не хватило смелости чести поставить на карту жизнь вместе со всеми. При этом неожиданном вмешательстве На говорившего сразу же обратили взоры всех матросов. Сторонники разных партий одинаково были заинтересованы в разоблачении, которым угрожал Угорман. Если только удастся уличить мошенника, все будут смотреть на него, как на человека, который должен был вытащить красную пуговицу. Следовательно, с ним и надлежит поступить соответственно. Это стало понятно, прежде чем стих либо уст сорвался малейший намек те из матросов которые ни в чем не были повинны разумеется чрезвычайно желали найти паршивую овцу чтобы не пришлось вторично тянуть опасный жребий а так как к ним принадлежала почти вся команда можно себе представить с каким вниманием матросы ждали что им скажет ирландец все стояли, вжирая его нетерпеливыми глазами. Только в глазах у Легро и его сообщника читались совершенно иные чувства. Жалкий вид француза особенно бросался в глаза. У него отвисла челюсть, губы побелели. В них не осталось ни кровинки. Взгляд его горел дьявольской злобой. Весь облик напоминал человека которому угрожает позорная и страшная участь, и он бессилен ее отвратить. Глава 71. Легро перед судом. Кончив речь, О'Горман устремил в упор взгляд на француза. Все поняли, кого он имеет в виду. Легро сначала весь затрепетал под взором ирландца, Но увидев, что необходимо призвать на помощь всю свою наглость, он сделал над собой усилие и ответил тем же. «Черт побери!» — воскликнул он. «Что это ты на меня так уставился? Уж не вздумался ли тебе на меня поклеп взвести? Я что ли такую подлость сделал «А то нет!» — ответил Ирландец. «Да провались я к самому дьяволу в преисподнюю, если на тебя возвожу поклёб. Не такой человек Ларри О'Корман, чтобы бродить вокруг до да около, мистер Легро. Я тебе прямо в лицо скажу. Это ты, красавчик, с собственной персоной положил в мешок лишнюю пуговицу. Да, именно ты, мистер Легро, а не кто-нибудь другой. Врёшь, — завопил француз, угрожающе размахивая руками. Врёшь! «Потише, французишка! Ларри, из Голуэля не запугаешь. Куда уж тебе хвостун? И опять скажу, это ты подбросил пуговицу!» а откуда ты знаешь, о горман «Доказать можешь? Есть у тебя улики?» — спросили несколько матросов сразу. Среди них особенно обращал на себя внимание сообщник француза. «Да что вам еще нужно?» когда и так уж все ясно, как день. Когда я сунул руку в мешок, там было только две пуговицы, и ни черта больше. Я перещупал их обе. Все не знал, какую взять. Да будь там третья, разве она не попалась бы мне? Могу поклясться на святом кресте Патрика Блаженного. Больше там пуговиц не было. А это еще ничего не значит. Могло быть и три. Настаивал приятель Легро. Третье должно быть. Закатилась куда-нибудь за складку. Вот ты ее и не нащупал. Какие там еще к дьяволу складки? Закатилась-то она в ладонь к этому мошеннику. Больше ей было некуда. В кулаке у него вот где она была. Пожалуй, скажу вам, и как она туда попала. Дал ее ему вон тот парень, тот самый, который сейчас ко мне с ножом к горлу пристал. Докажи, да докажи. Попробуй-ка, соври, биль, баулер. Я своими глазами видел, как ты шептался с французишкой тогда, когда ему пришел черед. Видел я, как выжали друг другу лапы, и ты что-то сунул к нему потихоньку. Только я толком не разглядел, но, клянусь Иисусом, все думали, что за дьявольщина». Ну а теперь ты знаю, что это такое было. Пуговица. Слова ирландца заслуживали внимания. Так к ним матросы и отнеслись. Улики против Легро были вескими, и в глазах большинства убедительно доказывали его виновность. Нашлись и еще свидетели, поддержавшие обвинение. Матрос, который тянул жребий перед О'Корманом, решительно утверждал, что в мешке было только три пуговицы, а другой, стоявший в очереди за человека до него, твердил с такой же уверенностью, что когда он тащил хребий, в мешке было всего четыре. Оба заверяли, что они уж никак не могли ошибиться в счете. Недаром, мол, оба они общупали каждую пуговицу в отдельности. Им все хотелось узнать ту, что в крови. «Боже, сохрани ее вытащить!» «Эх, да что толковать!» — воскликнул ирландец. Ему, видно, не терпелось добиться осуждения противника, виновного в плутовстве. «Французишки это дело, и все тут. Зря он, что ли, возился и ковырялся в мешке. Все это сплошное надувательство. Пуговица была у него в кулаке все время. Клянусь Иисусом, ему полагается смертный жребий, Это так же верно, как если бы он его вытянул. Умереть должен он. канал я лжец!» — кричал Легро. «Если я умру, ты!» С этими словами он прыгнул вперед с ножом в руке, явно покушаясь на жизнь своего обвинителя. «Стой!» — заревел ирландец, отпрянув подальше от нападающего и, в свою очередь, выхватив нож, он встал в позицию защиты. «Стоя, лягушатник, собачий сын, а не то я мигом отправлю тебя в ад без покаяния прежде чем ты успеешь прочитать «Отче наш» за свою мерзкую душу, хотя она видит Бог, в этом здорово нуждается. «Ну, а теперь подходи», продолжал ирландец, хорошенько укрепившись на своей позиции. «Ларри О'Горман готов встретить и тебя, и любого другого, кто бы там ни прятался за твоей гнусной спиной. Глава 72. Дуэль не на жизнь, а на смерть. Жеребьевка, происходившая на плоту, которая велась до сих пор с некоторой торжественностью, близилась к неожиданной развязке. Но теперь никто не помышлял вторично обратиться к богине удачи. Уже не было больше нужды прибегнуть к ее приговору. И без того скоро наполнится кладовая этой шайки людоедов. Порукой тому смертельная вражда двух вожаков, потерпевшего кораблекрушения экипажа Легро и Угормана. Скорая гибель ждет одного или другого, а возможно и обоих. Противники намеревались вложить клинок в ножны не ранее, чем он вонзится в тело врага. Об этом неопровержимо свидетельствовали их позы, исполненные решимости. Никто не пытался вмешаться, никто не встал между ними, чтобы разнять. Конечно, у каждого из них имелись друзья, или, выражаясь точнее, сторонники, но они были также бесчувственны, как и обычные почитатели чемпионов ринга. При иных обстоятельствах каждая партия бывает огорчена поражением своего чемпиона, на которого она делает ставку. Но здесь, на плоту, зрители жаждали смерти любого из противников. И та, и другая сторона охотнее согласилась бы на гибель своего избранника, чем допустить, чтобы оба вышли из схватки живыми. Каждый матрос в этой разбойничьей шайке, движимый эгоистическим инстинктом, ждал исхода предстоящего столкновения. Инстинкт этот заглушал в нем всякую приверженность к вожаку. Некоторые, быть может, и испытывали какие-то дружеские чувства к Легро или О'Корману. Но большинству было совершенно безразлично, кто из двоих будет убит. Нашлись даже такие, которые в глубине души тайно лелеяли надежду увидеть обоих противников жертвами взаимной вражды. О, тогда не скоро еще пришло бы время возобновлять эту ненавистную лотерею, которой они, увы, вынуждены были прибегать уже не раз. Обе партии насчитывали теперь почти одинаковое число сторонников. Еще 10 минут назад у француза было значительно больше приверженцев, чем у его соперника-ирландца. Но поведение Легро во время лотереи оттолкнуло многих. Большинство считали, что он действительно допустил полтавство, и это трусливое мошенничество так кровно задевало всех, что даже те, кто раньше был равнодушен к Легро, теперь сделались его врагами. Но, не говоря уже о личных соображениях, даже здесь, среди этого сборища подонков, были такие, в ком еще не окончательно умолк голос чести, требовавший игры по правилам, и жульничество француза вновь пробудило это чувство в их сердцах. Как только противники выказали твердую решимость вступить в смертный бой, толпа на плоту... как бы машинально расстелилась на две группы. Одни встали позади Лигро, другие позади Ирландца. Матросы разместились на обоих концах плата и так как обе группы по числу людей были почти одинаковы, равновесие не нарушалось. Посредине плота имелась горизонтальная площадка, не представлявшая преимуществ ни одному из противников. На ней-то и должна была разыграться кровавая драма. Решено было биться на ножах. Правда, на плоту имелось и другое оружие. Топоры, тесаки, гарпуны. Но пользоваться ими противникам воспрещалось. Ты да что может быть честнее доброго матросского ножа, какой имелся у каждого из них? Итак, каждый вооружился своим собственным ножом. отвязав его от ремня. Нога выдвинута вперед, чтобы лучше противостоять на врага. Рука с обнаженным клинком поднята. Мускулы напряжены до отказа. Глаза горят огнем ненависти, которая может окончиться только со смертью. Так стояли они друг против друга. За спиной у каждого встали его сторонники, образовав полукруг. в центре которого находился их чемпион. Все они жадно ловили каждое движение противников, зная, что один из них, а может быть и оба, уже на пути в преисподнюю. Заходящее солнце озаряло эту страшную дуэль. Золотой шар уже низко опустился над горизонтом. Солнечный диск казался зловеще багровым. Освещение — Вполне подходящее для такого зрелища. Не мудрено, что враги безотчетно обернулись на запад и вперели взор в светило. Оба они думали, что, может быть, никогда больше не придется им любоваться сверкающим солнечным блеском.